Десять дней спустя, когда поезд «Спакан Интернешнл» возобновил движение, грейнер добрался до Крестона, что в Британской Колумбии, и вечером того же дня вернулся на юг, вновь проехав сквозь долину, когда-то бывшую ему домом. Судя по тому, что говорили вокруг, грейнер напряженно вслушивался в каждое слово. Пламя вскарабкалось на гребне холмов и остановилось на полпути вниз по другую их сторону. Теперь это была не долина, а потухшее, разворошенное кострище на дне канавы. Всю свою жизнь Роберт Грейнер будет вспоминать выжженную долину на закате. Самое невероятное зрелище из всех, что он когда-либо видел, не во сне, а наяву. Льдистая синева последних отблесков над головой, облака, те, что повыше еще белели, отражая загорный свет. Под ними другие, похожие на ребра, переливались серым и розовым, а самые нижние терлись о вершины гор Бассарт и Квин. И под этим невиданным небом черная безмолвная долина, которую пересекает поезд, невероятно шумный и все же неспособный пробудить этот сгинувший мир. Новости в Крестоне были ужасны. Ни один беглец из долины Мои туда не добрался. Несколько недель Грейнер провел в доме сестры. Ничего толком не мог делать. Истощённый горем и всем случившимся, он понимал, что потерял жену и дочь, но иногда мысль о том, что Глейдис и Кейт всё же уцелели в пожаре, врывалась в его разум. Он должен искать их по всему свету, если придётся, пока наконец не найдёт. Каждую ночь он просыпался от кошмаров. Глейдис выходит из почерневшего леса на их двор, вся в дымящихся лохмотьях, с дочерью на руках, и никого не обнаружив, Стоит и плачет на пустыре. В сентябре, спустя 30 дней после пожара, грейнер арендовал повозку и пару лошадей и, набрав припасов, отправился вверх по реке, намереваясь соорудить убежище на своем акре земли и всю зиму ждать возвращения семьи. Со стороны это наверняка выглядело безумием, но эксперимент привел его в чувство. Едва оказавшись среди пожарища, он почувствовал, как его сердечная печаль почернела и очистилась, словно это был обрывок материи, из которого выкурили все надежды и неистовства. Местами слой пепла на его пути достигал такой плотности, что разглядеть дорожное полотно было не легче, чем под зимними заносами. Лишь самые быстроногие, а также крылатые существа смогли выбраться из разбушевавшегося огня. Проехав по этой пустыне несколько миль, он едва мог дышать. Так там все воняло. Издавшись, развернулся и двинулся обратно в город. С приходом осени дельцы из Покана, штат Вашингтон, открыли отель в маленьком железнодорожном лагере в Мэдл-Крик. Весной несколько обездоленных семей вернулись в долину Мои, чтобы начать все сначала. Грейнер о подобном даже не помышлял. Но в мае и он разбил лагерь на берегу реки, ловил пятнистую форель и искал по лесам редкий ароматный гриб, росший из потревоженной огнем земли. Канадцы называли его сморчком. В течение нескольких дней, продвигаясь на север, Грейнер оказался неподалеку от своего старого дома и взобрался на склон, по которому они с Гледис обычно спускались к реке. Он подивился тому, сколько побегов и цветов уже проросло, сквозь повсеместную смерть. Он добрел до места, где стояла и хижина, и не обнаружил ни признака, ни намека на свою прошлую жизнь. Лишь клочок темной земли, окруженный почерневшими пиком елей. Хижина превратилась в огарок Ее прах смешался с почвой. Затем его утрамбовал снег. А потом смыл и растворил паводок. Он увидел дровяную печь, лежавшую на боку, как поджавший лапки жук. Он выровнял ее и потянул за ручку. Петли сорвались, дверца отвалилась. Внутри лежала березовая чурка, едва обуглившаяся. «Глэйдис!» — тихо позвал Грейнер. Все, что он когда-то любил, обернулось прахом. Но осталась полежка, которого она касалась, которая держала в руке. Он побродил по участку, покопался в запекшейся грязи, но не нашел ничего, что смог бы опознать. Пробираясь сквозь пепел, он поддел ногой один из корабельных гвоздей, который использовал при строительстве стен, но не смог найти остальные. Не смог он найти и их Библию, Слово Божие, которое оказался не в силах защитить даже сам Господь. Значит, — решил грейнер тот пожар был сильнее Бога. В июне-июле эта прогалина порастет травой, зазеленеет. Из пепла уже всюду повылезли дюжины лабрадорских сосен около фута вышиной. Он подумал о бедной малютке Кейт и проговорил. А она и ростка не переросла. Грейнев думал, что он вполне возможно единственное живое существо в этих бесплодных землях. Но стоя на месте своего бывшего дома и разговаривая сам с собой, он слышал, как с далеких вершин ему отвечают волки а тем, в свою очередь, вторят другие, и вот уже вся долина поет. А еще были птицы, приседали тут и там, чтобы передохнуть, пролетая над пожарищем. Глэдис, или ее душа, была поблизости. У него возникло стойкое ощущение, что где-то здесь должно быть нечто, принадлежавшее ей и малышке, им обеим. Но что именно? Он полагал, Это могли быть конфеты из красной коробки Глэйдис, шоколадные в белых обертках. Безумная мысль, но он не стал ее отгонять. Каждую неделю Глэйдис с малышкой рассасывали по шоколадке. И вот он уже видит, что повсюду вокруг него разбросаны белые фантики. Но когда он попытался приглядеться к одному, все они исчезли. В сумерках Грейнер лежал у реки, завернувшись в одеяло, и его взгляд зацепился за что-то промелькнувшее наверху. Что-то летело вдоль реки. Он поднял взгляд и увидел проплывавший над головой белый чипец его жены, Глэдис. Чипец просто плыл по воздуху. Неделями он оставался в своем лагере. Ждал, жаждал больше подобных видений, вроде чипца и шоколадок. Столько призраков, сколько захочет его посетить. А еще он пришел к выводу, что поскольку видит в этом месте всякое невозможное, И ему это нравится, у него вполне может развиться привычка разговаривать с самим собой. По много раз на дню он ловил себя на том, что испускает глубокий вздох и произносит «Вот уж злоключение». И тогда он думал, что лучше уж встать и заняться делом, чем вздыхать лишний раз. Иногда, впрочем, не нечасто, он вспоминал Кейт, их милую Кроху. Ее история не была такой уж печальной. Она по большей части спала, то есть и не жила, считай. Лето он прожил, питаясь сушеными сморчками и свежей форелью, тушеными в сливочном масле, которое он покупал в лавке в Медоукрик. Некоторое время спустя к нему приблудилась собака, небольшая рыжая сука. Она осталась с ним, и он прекратил разговаривать сам с собой. Было неловко делать это в присутствии животного. В Медоукрик он купил брезентовый тент и веревку, Чуть позже купил козу и привел ее в свой лагерь. Собака настороженно преследовала пришелицу на некотором удалении. Он привязал козу неподалеку от времянки. Несколько дней он бродил вдоль ручья по ущельям, там, где не все выгорело дотла, собирая ивовые прутья, из которых сплел загон площадью около двух квадратных ярдов и в ярд высотой. Вместе с собакой они сходили в Медоукрик, где он купил четырех кур, и петуха, чтобы тот следил за порядком. Принес их домой в мешке из-под зерна и поселил в загоне. Бывало, он выпускал их на день-другой, время от времени загоняя обратно, чтобы курицы неслись на виду. Впрочем, спрятать посреди этой разрухи яйцо им было особо негде. Рыжая собачка питалась козьим молоком, рыбьими головами и, как полагал Грейнер, всем, что могла раздобыть сама. Она была добрым товарищем, когда ей самой этого хотелось, но порой уходила и не появлялась по нескольку дней кряду Поскольку земля была слишком голой для выпаса, козу растил там же, где и кур, и все равно выходила дороговато. С первыми сентябрьскими заморозками он забил козу и завялил большую часть мяса. После вторых заморозков он начал душить и тушить кур, и за пару недель они с собакой съели их всех и петуха заодно. А потом он перебрался в Меду-Крик. Он не возделал земли, не возвел никаких построек кроме временки Когда он был готов отправиться в путь, то обсудил будущее с собакой. «Держать псину в городе не по мне», — сказал он. «Но ты, похоже, старенькая, и я не думаю, что в твоих-то способна пережить зиму, скитаясь среди этих холмов». Он сказал, что заплатит лишние пять центов, и они проедут двенадцать миль, до Боннерсферы на поезде. Но ее это, по всей видимости, не устроило. В день, когда он собрал свои нехитрые пожитки, готовые добрести до станции в Медоукрик, рыжей собачки нигде не было видно. И он отправился один. После работ в ущелье Робинсона, завершившихся год назад раньше срока, у него скопились кое-какие деньги, чтобы перезимовать в Боннерсфере. Но, желая растянуть их на подольше Крейнер устроился работать за 20 центов в час к некому уильямсу у которого был контракт с грейт нозерн на продажу тысячи вязанок дров по 2 доллара 75 центов за каждую постоянные физические нагрузки изо дня в день согревали его и еще семерых мужчин всю ту зиму хотя она казалась самой холодной за последние годы река кутыней замерзла и как то раз с того места куда на повозках им свозили березовые и лиственничные бревна для распила и колки, они увидели, как по льду перегоняют стадо из двухсот голов скота. Животные вышли на безжизненную белую поверхность и взвихрили снежную муть, поначалу скрывшую целиком их самих, затем поглотившую северный берег и, наконец, поднявшуюся так высоко, что в ней затерялись и солнце, и небо. Позже, в марте, Грейнер вернулся в долину Мои, туда, где когда-то стоял его дом, на этот раз загрузив припасами всю телегу. В то, что осталось от леса, вернулись звери. Пока Грейнер тащился в своей телеге за большезадой медлительной клячей песочного цвета, раи оранжевых бабочек срывались с истине черных кучек медвежьего помета и порхали, трепетали, как листья без деревьев. Настоящее волшебство! По этой грязной дороге ходила больше медведей, чем людей, оставляя тут и там следы прямо посередине. Позже летом они будут кормиться на полянах низкорослой черники, которая, как он уже заметил, возвращалась на потемневшие склоны холмов. В старом лагере у реки он вновь натянул брезентовый навес и повалил с пять дюжин обгоревших елей. Ни одна из них в обхвате не превышала размер его головы. Руководствуясь общепризнанной теорией, что мужчина, действующий в одиночку, способен заготовить строительное бревно толщиной собственную голову. При помощи арендованной кобылы он уложил ствол на поляне, после чего ему предстояло вернуть снаряжение в конюшню в Боннерсфере и сесть на обратный поезд до Мэдоу-Крик. Лишь пару дней спустя, вернувшись в старый дом, точнее, теперь уже в новый дом, он заметил то, чего не замечал за работой. Стояла полнокровная, солнечная, обворожительная весна. Долина Мои иззеленела на фоне черного пепелища. Земля вокруг оживала. Иван-чай и лабрадорские сосны доставали ему почти до бедер. Когда поднимался ветер, по долине проплывала горчичного цвета дымка сосновой пыли. Если он не обкорнает побеги, поляна вновь превратится в лес. Он построил небольшую квадратную хижину. В канаве по колено глубиной выложил фундамент из камней ниже границы промерзания, разметил и подпилил, выровняв стволы, сделал зарубки и водрузил получившиеся бревна. Те, что ложились выше, он поднимал на собственном горбу. Через месяц у него было четыре футовые стены. Окнами и крышей он займется позже, когда раздобудет необрезные доски. С восточной стороны он натянул брезент, чтобы защититься от дождя. Отшелушивать кору было не нужно, огонь сделал это за него. Он слышал, что опаленные деревья служат дольше, но в хижине воняло. Посреди грязного пола он навалил и поджег кучу сосновых иголок, надеясь вышибить один запах другим. И через некоторое время это ему удалось. В начале июня вернулась рыжая собачка, поселилась в углу, и разродилась выводком из четырех щенков, выглядевших довольно-таки по волчьи Он обсудил это дело с Бобом, индейцем из племени Кутенеев, когда отправился в Мэду Крик за покупками. Кутеней Боб был уравновешенным, непьющим и, подобно Грейниру, постоянно подрабатывал в городе. Они знали друг друга уже много лет. Кутеней Боб сказал, что это странное дело, сучата, похожие на волчат. Кутенеи полагали, что в волчьей стае Потомство приносит лишь одна пара. Ни один другой волк, кроме вожака, спариваться не мог. И волчица, которую тот решала брюхатить была единственной течной сукой в стае. «Вот я и говорю», — сказал Боб. «Вряд ли твоя бродячая собачка могла понести от волка». «Ну а что, если», — допытывался Грейнер, «она встретилась с волчьей стаей, как раз когда у нее была течка? Может, король волков вставил ей чисто ради новизны ощущений?» «Ну, как знать, как знать», — сказал Боб. «Возможно. Возможно, теперь у тебя есть собака-волки. Возможно, Роберт, ты теперь вожак стаи Трое щенков разбрелись, как только собачка их отлучила. Но один, неполноценный, остался. И мать вроде не возражала. Вот про этого грейнер был прямо уверен, что он произошел от волка. Однако щенок даже не скулил, когда вдалеке, чуть ли не в горах Селкерк, со стороны Британской Колумбии, Стаи затягивали в сумерках песню. Грэньер чувствовал, что монстрика необходимо обучить потомственным повадкам. Как-то раз вечером он опустился рядом со щенком на колени и завыл. Мелкий просто сидел на заднице. Из закрытого рта нелепо торчал кончик розового языка. «Ты не развиваешься в соответствии со своей природой. Ты должен выть, когда это делают другие», — сказал Грэньер полукровки. Потом встал... Выпрямился и взвыл. Грустно, протяжно. Звук разнесся над долиной, над тихой речкой, которую едва было видно в сумерках. Щенок не реагировал. Но впоследствии, заслышав волков на закате, Грейнер сам задирал голову и принимался выть во всю мочь. Ему от этого делалось легче. Тяжесть, скапливавшаяся у него на сердце, вымывала. И после вечернего выступления с хором волков Британской Колумбии он вновь теплел, оживал. Он пытался и об этом поговорить с Кутаной Бобом. «Воишь, значит, — сказал индеец, — считай, нашел себя. Так оно и происходит. Как это говорят, нет такого волка, что не смог бы приручить человека». Щенок исчез ближе к осени. Грейнер надеялся, что тот отправился за границу к своим братьям в Канаду. Но приходилось предполагать худшее. Его наверняка сожрали ястребы или койоты. Много лет спустя, в 1930-м, Грейнер встретил Кутеней боба в тот самый день, когда индейец умер. Кутеней боб тогда впервые в жизни напился. Какие-то сезонные рабочие сранчо, приехавшие из Британской Колумбии, смешали в кувшине лимонад с пивом, Шенди то есть, и уломали его выпить. «Пей спокойно», — сказали они. Лимонный сок, дескать, нейтрализует действие пива». И Кутеней Боб поверил им, потому что в Соединенных Штатах уже больше десяти лет был сухой закон, а парни из Канады, где выпивка была разрешена, считались экспертами в вопросах алкоголя. Вечером того дня Грейнер обнаружил старого Боба на скамейке напротив гостиницы в Медоукрик. Между ног у него была зажата восьмиквартовая банка, наполненная пивом. Уж точно не лимонадом. И он локал как из голоддавшиеся дворняга индей сглушил весь день несколько раз уже успел обмочиться и потерял способность связно говорить вскоре после наступления темноты он побрел куда-то и сумел пройти милю вдоль рельсов на которые в итоге повалился без сознания по нему проехала целая вереница поездов четыре или пять составов на другой день собравшиеся невдалеке полчища ворон побудили кого-то отправиться посмотреть, в чем там дело. К тому времени боба разбросала на четверть мили вдоль путей. Следующие несколько дней его соплеменники прочесывали землю вдоль рельсов, собирая оставленные воронами клочья плоти, костей, одежды в яркие диковинно раскрашенные кожаные мешочки, которые они унесли и, должно быть, захоронили в соответствии со своими обычаями.